Глава двенадцатая. Прошу, присаживайтесь, господа. Я недоверчиво нахмурился. «Лыков? Значит, он все-таки не внял моим предупреждениям. Этот наглец решился на открытый штурм дома Пушкиных? Зачем ему это нужно? Чего он добивается?» Я встряхнул командира, как котенка. «Не знаю. Он просто приказал захватить девчонку Пушкину и нейтрализовать всех, кто помешает. Я лишь выполняю приказ». «Взмолился тот. Я задумался. Значит, Мила была главной целью. Ну или одной из. Лыков явно замышлял что-то крайне подозрительное. Скорее всего, хочет добраться до ключевого измерения. Видимо, просто брака и союза с Пушкинами дому Лыковых недостаточно. Они хотят в одиночку владеть всем. Нужно срочно найти этого проходимца и раскрошить ему лицо». Я швырнул командира об стену дома, и тот без чувств сполз на землю. Мимо моей головы, взъерошив волосы, свистнуло несколько снайперских пуль. Я обернулся. Невдалеке находилась целая армия вооруженных людей в черной форме, рассредоточившихся по парку вокруг особняка. Их было не меньше 200 возможно, больше. Среди них я заметил несколько снайперов, занявших позиции на деревьях и на крышах служебных строений. Все двигались слажно и целеустремленно, явно готовясь к захвату особняка. Я решил пока вернуться назад. В особняке по-прежнему царила тишина и покой. Кажется, никто так и не проснулся от этой суматохи. Наемники, кажется, упоминали про сонный дар. Все равно странно. Неужели в родовом особняке не предусмотрена защита от подобного? Я вернулся к нижне Миле, запрыгнув на крышу. Девушка по-прежнему пряталась в беседке, затаив дыхание и сжимая кулачки. Я ободряюще улыбнулся ей и подмигнул. «Ну вот, теперь можно выдохнуть». Прогулялся, размял мышцы, привел в чувство этих озабоченных господ. Мила с облегчением выдохнула и бросилась меня обнимать. «Я так волновалась. Кто эти люди? Зачем они пришли?» «Хороший вопрос», — задумчиво кивнул я. Их командир признался, что Лыков непосредственно причастен к этому визиту. — Лыков? — Мила сжала кулачки, в ее глазах полыхнуло зарево костров. — Они осмелились? — Значит, это война кланов. Я уже размышлял о том, как прижать этого проходимца Лыкова и выбить из него признание. Но сначала надо было решить, что делать с его армией. Я не хотел торопиться. Наемники могут оказаться не единственной проблемой. Не хочу гонять мелких сошек, пока не покажутся тузы. Впрочем, мои размышления прервал далекий грохот. Земля содрогнулась, и вдали полыхнула алое зарева. Я обернулся и увидел далекие всполохи над кронами деревьев. Горело лукоморье. Опять что-то в парке приключилось. Поместье Пушкиных Незадолго до ночных событий. Когда наступила ночь, Лыков собрал Настю и Веру в одной из комнат особняка Пушкиных, чтобы проинструктировать их перед предстоящей секретной операцией. Комната, где они собрались, была обставлена со вкусом и роскошью, как и подобало аристократическому особняку. Мягкий ковер на полу глушил шаги, тяжелые бархатные шторы были задернуты, скрывая комнату от посторонних глаз — В углу потрескивал камин, окутывая все помещение теплым мерцанием пламенем. Настя и Вера устроились в мягких креслах, а Лыков стоял перед ними, заложив руки за спину. Все носили свободную и просторную спортивную одежду темных тонов. «Итак, дамы, план такой», — начал он решительным тоном. «Сегодня ночью мы проберемся в секретный ход под особняком Пушкиных». Там, по данным госпожи Димитриевой, есть проход, ведущий в так называемое «ключевое измерение». Его мощь поможет возвышенным осуществить наши грандиозные планы. Ха-ха! да ты прям весь горишь, Вовчик!» — расхохоталась Настя. «Так старательно облизываешься на это ключевое измерение, что аж слюни брызжут. Не расслабляй булки раньше времени, сперва надо как-нибудь до него добраться, целыми и живыми». «У Пушкиных наверняка все хорошо охраняется!» Лыков скривился от ее замечания, но промолчал. Внутри у него все клокотало от предвкушения скорой победы и обретения невероятной силы. Скоро он сотрет с лица Долгорукого его самоуверенную ухмылку. Вера лишь рассеянно кивала, не отрывая взгляда от своего смартфона. «Эй, Щербакова!» «Ты хоть слово услышала из того, что я сказал?» — раздраженно рявкнул Лыков. «Твой командир дает инструктаж перед важной миссией!» Настя сурово зашипела на него, словно рассерженная кошка. Она была готова защищать подругу даже теперь, перед важной операцией. «А? Да-да, конечно!» — пролепетала Вера, на секунду оторвавшись от экрана. «Захватим это... ключевое что-то там...» Лыков закатил глаза и тяжело вздохнул. «А почему нельзя просто попросить князя Пушкина поделиться ключевым измерением?» — робко спросила Вера, водя пальцем по экрану своего смартфона. «Может, он бы и согласился, если вежливо объяснить, для чего оно возвышенным нужно? Я уверена, Пушкины добрые и порядочные люди. Им будут близки благородные цели нашего культа». «Глупышка! Они никогда не расстанутся добровольно с источником такой силы!» — сурово одернул лыков. «Пушкины, жадные до власти интриганы, думающие только о себе. Им плевать на судьбу России и наш народ!» Лыков в этот момент говорил очень пафосно, словно готовился к выборам и тренировал речь. Но глаза его бегали по сторонам. Вера покраснела от его резкости и уткнулась в телефон, пряча смущенное лицо за длинными вьющимися локонами. «Ладно, хватит трепаться!» Валан, пора действовать! — нетерпеливо потребовала Настя, вскакивая из кресла. — Я тоже хочу, наконец-то, проучить этих наглых Пушкиных. Особенно эту рыжую дуреху Милку. Ух, я ей устрою за то, как она меня унизила в прошлый раз! Решительно сжав кулаки, Настя выпрямилась во весь свой немалый рост. Глаза ее опасно сузились, искры пробежали по пальцам предвестники скорого разряда. Девушка была полна решимости отомстить обидчице. Вера же выглядела неуверенной. Она робко теребила в руках небольшого плюшевого мишку, словно рубеж последней защиты. Кажется, эта игрушка раньше принадлежала княжне Милославе. Вера случайно заприметила ее на одном из шкафов и прихватила с собой. «Ну что, готовы?» Лыков окинул девушек одобрительным взглядом и бросил им темные свертки. «Тогда переодевать в плащи специальной ткани для маскировки. И телефоны не забудьте отключить!» «Жду вас на выходе через пять минут». «К слову, Вован!» — Настя задумчиво разглядывала кусок ткани в руках. «А где твоя самая лучшая и милая сестренка, Крыска Лариска? Я ее что-то давно не видела. У нее свое задание в другом месте», — уклончиво ответил Лыков. Демидова лишь хмыкнула. Спустя пять минут Настя и Вера присоединились к Лыкову у черного хода особняка. Все скрывались под черными плащами, специально созданными для скрытных операций. Вера на всякий случай прихватила с собой и плюшевого мишку в рюкзак. Без него ей было как-то не по себе. Бесшумно приоткрыв дверь, троица осторожно проскользнула в ночной сад. Ветер тревожно шелестел в листву и деревьев. Время от времени слышались шорохи и вскрики ночных птиц. Вера вздрагивала от каждого звука и жалась ближе к Насте. Та лишь снисходительно усмехалась, гордая своей невозмутимостью. И шепотом подбадривала подругу. Наконец они добрались до нужного места, небольшой каменной беседки на отшибе парка. Лыков быстро осмотрел ее, отыскивая секретный вход. «Ну что, готовы совершить великий подвиг во славу возвышенных?» — торжественно спросил он. «Старшие смотрят на нас!» «Сбавь обороты, Вов!» хикнула Настя. — Смотри, как бы в штаны не наложил от восторга, когда мы доберемся до ключевого. Лыков сердито зыркнул на нее, но промолчал. Найдя нужный валун, он с силой нажал на него. В полу беседки открылся люк, вниз уводила каменная лестница. — Идем? — кивнул Лыков, хрустнув в руке электрическим светильником в виде светящейся палки. — Экономьте духовную силу! — Она нам может понадобиться. Он дал девушкам по такому же светильнику, как и у себя. Вера с опаской заглянула в черный провал Люка и ее бросила в дрожь. А может, лучше просто пойдем обратно в особняк? Там так тепло и уютно. Робко пискнула она. Что за глупости? Одернул ее лыков. Идем, не трусь. Разве ты не хочешь стать частью великой истории? Не бойся, я с тобой, шепнула Настя, ободряюще сжимая ее ладошку. Вера тяжко вздохнула, но кивнула. Втроем они осторожно спустились по ступеням вниз. Сырой холодный воздух обдавал их с каждым шагом все сильнее. Настя и Лыков шли впереди. Вера робко прижималась к подруге сзади. Наконец они оказались у подножия лестницы в узком каменном коридоре. По стенам вспыхнули электрические светильники в виде факелов. Лыков уверенно повел девушек дальше по извилистому коридору, явно зная дорогу. «Госпожа Дмитриева хорошо нас проинструктировала», — пояснил он. «Этот ход приведет прямо к вратам в ключевое измерение. Здесь повсюду камеры, но их уже отключили мои люди, так что не переживайте». Вера невольно вздрагивала от каждого подозрительного шороха, доносящегося из темных закоулков. Коридор казался ей бесконечным. Наконец, впереди показалась массивная металлическая дверь, украшенная таинственными орнаментами. От нее веяло мощной духовной силой. «Кажется, это и есть вход в ключевое измерение», — торжественно объявил Лыков. «Откроем же ее, сударыни!» Они втроем ухватились за бронзовое кольцо на двери и за всех сил потянули. Магическая дверь неохотно поддавалась скрижища и вибрируя. Встроенный замок двери сопротивлялся. Но Настя и Лыков вложили в рывок всю свою силу. — Ну же, еще чуть-чуть! — сквозь зубы прошипел Лыков, напрягая все мышцы. С грохотом и треском ломающегося замка дверь, наконец, распахнулась, явив проход в кромешную тьму за собой. Троица облегченно выдохнула, переводя дух после напряжения. — Молодцы! Теперь вперед, навстречу со славой! — воодушевленно воскликнул Лыков. Освещая путь электронными светильниками, все трое шагнули во мрак за дверью. Но стоило им переступить порог, как внезапно раздались щелчки. Помещение озарилось ярким светом, и троица ошеломленно замерла. Они оказались в просторном каменном зале с колоннами и с высокими сводчатыми потолками, богато украшенными лепниной. А в центре зала, за массивным дубовым столом, выседал сам князь Александр Пушкин, Невозмутимо попивая вино из бокала. «Доброй ночи, господа!» «Прошу, присаживайтесь!» Невозмутимо поприветствовал он ошеломленных гостей. Настя, Вера и Лыков застыли столбами, Потрясенно глядя на Пушкина. «Вот это поворот!» «Такого они совершенно не ожидали!» «Но как?» Лыков первым пришел в себя от изумления. «Что вы здесь делаете? Откуда знали, что мы придем?» «О, я давно подозревал, что возвышенные попытаются заполучить мое ключевое измерение», — невозмутимо пожал плечами Пушкин. «Поэтому я тщательно наблюдал за вашими перемещениями и держал это помещение под особым контролем. Стоило вам проникнуть внутрь, как я тут же об этом узнал». Лыков выругался сквозь зубы, он был уверен, их подставили. Это чертова Дмитриева специально направила их в ловушку. Хочет, чтоб его операция провалилась, и старшие в нем разочаровались. Настя и Вера растерянно переглянулись. Что теперь делать? Сражаться с Пушкиным бессмысленно, он слишком силен. — Что ж, придется действовать по-другому, — зловеще процедил Лыков, сжимая кулаки. Он резко выбросил вперед руку, выпуская в Пушкина огненный шар, но тот лишь небрежным движением отразил атаку, даже не вставая из-за стола. Лыков отлетел к стене и ударился спиной, едва не потеряв сознание. — Бесполезно. Вы не сможете победить меня в честном бою, — констатировал Пушкин. — Да я и не собираюсь с вами драться. Просто хочу поговорить. Настя осторожно помогла Лыкову подняться на ноги.